Короткие рассказы для детей. История 46. Не убоишься ужасов в ночи. Стрелы, летящие днём. Псалом 90. Стих 5. Некоторые люди боятся, если слышат ночью крик сыча или совы. А знаете, почему эти люди боятся? Потому что у них нет мира с Богом, и сердца их полны греха. Совы очень полезные птицы. Они охотятся на крыс и мышей. Если бы эти птицы и кошки не ловили мышей, то они у нас разгуливали бы, по столу. Даже в Европе, где люди так много учатся и считают себя очень умными, многие безбожные люди боятся маленьких сов. А в Израиле, например, сычей любят и взрослые, и дети. Это их любимая птица. Это смирная птица, которая никогда не тронет человека. Однажды она прилетела к окну мальчика, потому что Увидела там свет. Когда мой маленький брат сильно болел и лежал в больнице, мама каждый день ездила к нему. Мы оставались одни — Уля, Тея и я. Однажды, помню, мы лежали уже в постели и вдруг заметили летающую в комнате моль. В комнате горел свет, и моль все время летала вокруг лампочки — Нам это нравилось. Потом кто-то из нас взял платок и стал гонять моль. Она начала дико метаться взад и вперед. У всех нас была повышенная температура, и поэтому мы были в этот вечер очень возбуждены. Вдруг кто-то закричал, «Да ведь это дикий зверь! Он нападает на нас!» Тут мы стали все кричать, «Да, это злой зверь!» Он хочет нас укусить или съесть. Мы махали платками, как дикие, а моль все быстрее металась по комнате. Я закричал, скорей, мы должны бежать из спальни и спрятаться в зале. И мы побежали. Закройте же двери, кричал я, а то этот страшный зверь станет нас преследовать. С громким криком мы все взобрались на стол. И тут мама вернулась из больницы. «Что тут случилось? Что вы совсем одичали?» – спросила она. «Мама, там в спальне злой зверь!» – заплакали мы все трое. «Дети!» – сказала мама. «Да это же всего-навсего моль! Она никого не тронет!» «Ведь Господь Бог всегда с вами, и ангелы тоже!» Разве вы этого не знаете? И вообще, такая маленькая моль не может сделать вам ничего злого. Вот так и Сыч не сделает нам ничего злого, потому что это очень добрая птица. Его крик ночью звучит очень красиво, даже мелодично. Если я ночью слышу, как кричит Сыч, Я прославляю Бога за то, что Он, создавший небо и землю, сотворил этого сыча. И Его грустный голос в ночи звучит во славу Богу. Я благодарю Бога, что мне нечего бояться ночью, потому что Он всегда со мной, и Его ангелы всегда окружают меня. Давайте поблагодарим и мы Господа нашего за это».